Орден тайги. Искатели артефактов. Автор Моран Джурич. На стене задергался, жалобно звякая, колокольчик. Ромка подскочил на кровати, сонно моргая. Опять бабуле плохо. В предрассветном сумраке светились часы. Полчетвертого утра. Самое время. Растер ладонями лицо встал и пошлепал по длинному коридору квартиры. Сколько себя помнил, Роман жил с бабушкой в старом доме на проспекте Ленина в самом центре Екатеринбурга. Родители его погибли ещё когда он был мал, чтобы соображать. Даже фотографий их не осталось, так что в свои 27 лет он даже не скучал по ним. Всегда самым близким и родным человеком для него была бабушка. Последние две недели бабуля перестала вставать. Ей становилось все хуже. Никакие лекарства не помогали. Врач, приходивший позавчера, сказал, что нужно приготовиться к худшему. Все же 94 – это уже возраст. Романа эти слова разозлили. Да какой возраст? Его бабушка еще недавно регулярно ходила на работу в Институт истории и археологии. В прошлом году ездила в командировку в Калмыкию. Крепкая, здоровая, активная, светлый ум и черный юмор. Вот такая она была всегда. Ее ценили в институте, уважали коллеги. Такой опыт в археологии, многочисленные ученые статьи, звания, сотрудничество с музеями мира. А теперь она лежит в памперсах и дергает за веревку, к которой привязан колокольчик. Потому что крикнуть или набрать номер внука на смартфоне она уже не в состоянии. «Ба! Чё, плохо опять?» Ромка зажёг ночник. «Водички, может?» В красноватом свете ночника такое родное бабушкино лицо показалось Ромке страшным, чужим. Завалившиеся внутрь глаза, ставший каким-то птичьим острый нос, запавшие щёки. Она стала похожа на одержимую ведьму. Глаза горели безумным огнём, Сухие руки с узловатыми пальцами скребли по одеялу. Перебирали складки ночной рубашки, словно все время что-то искали. «Ромаша, дай блокнот. Ты помнишь, что я тебе сказала?» «Ба, ну хватит уже! Ты еще поправишься! Мы еще в парк пойдем!» «Позвони Святославу Викторовичу, как только я умру!» «Сразу, понял? Скажи все, что тебе написала. Ничего не перепутай. Никого не впускай в дом. За мной могут прийти другие люди. Никого не впускай, ты понял?» «Да, нам придет уже. Какие другие люди?» Подумал Роман и, присев на край постели, взял бабушку за руку. Ладонь ее была сухой. Теплый, это его немного успокаивало. Ромаша, я тебе скажу страшное, но ты об этом не должен никому рассказывать, пообещай мне. Ну, конечно, бы. Парень усмехнулся про себя. Ну что там у нее может быть такого страшного? Я всю жизнь искал вещи для нашей организации, не для института археологии, нет, всё гораздо сложнее. Эти вещи не должны попасть в руки людей, они для них слишком опасны. Поэтому наш орден собирает и хранит всё найденное. И я ведь не всё отдавала, что находила. Жадничала. Когда мы были на раскопках в Туе, я нашла одну вещь. Ты знаешь, то, что находят, идет под описи и сдается потом. Эту я оставила себе. Однажды эта вещь мне помогла, но она просто чудовищная по действию, ее никто не должен использовать. Ты должен ее отдать Святославу. Мне за это ничего уже не будет. И на твою карьеру это не повлияет. А в семидесятом году у меня украли медальон с мандалой. В Тибете его нашла. Тогда еще защиты на доме не было. И еще есть пару штучек из века. Ой! «Ой, Ромушка, плохо! Ой, ой!» Бабушка захрипела, губы посинели. Сухонькая ручка вцепилась в ладонь парня так, что ему стало больно. Она широко раскрыла рот, словно стараясь вдохнуть поглубже, и тут же как-то обмякла. Воздух вышел из легких, выпученные глаза закатились. Парень подскочил с постели, Забегал по комнате в поисках телефона. «Я сейчас, ба! Я скорую! Сейчас! Не умирай, ба!» На глазах его наворачивались слезы. Горло сдавило от горя и подступающей паники. «Все-таки к такому нельзя быть готовым», хоть и предупреждали. Трясущимися пальцами потыкал в экран телефона. И как только услышал голос диспетчера, заорал. «Алло, девушка!» «Пришлите скорую. Моя бабушка умирает. Проспект Ленина, 58-14. Пожалуйста, скорее. Что? 94 года. Ир ираида. Ираида Львовна Крестовская. Да откуда я знаю? Сердце, да. Скорее!» Услышав спасительное «Ждите», Ромка кинул телефон на тумбочку. Он стоял и боялся посмотреть на тело, лежавшее на постели. Уже краем сознания понимал, что это не его бабушка, а оставшаяся от нее оболочка. Но где-то в глубине души он все еще надеялся, что она просто в обмороке. «Ба!» – парень потряс ее руку. «Ба, очнись!» – приложил ухо к груди, почувствовав запах старческого тела, мочи и лекарств. «Ничего». «Все!» Он выпрямился и, запрокинув голову, посмотрел в потолок, украшенный лепниной. «Надо позвонить Святославу Викторовичу. Где ее блокнот?» Святослав Артемьев был непосредственным начальником романа. Как только он закончил институт, бабуля сразу устроила Ромку к себе в отдел изысканий Центра эпохи металла. Там он и сидел, перебирая бумажки, составляя отчеты изредка выезжая в короткие командировки на раскопы. Все мельчайшие детали разбитых кувшинов, куски от вещей непонятного назначения – все это Роман тщательно заносил в опись и передавал отчет Артемьеву. Поначалу было странно, что сам директор, академик Артемьев, напрямую общается с Романом, считается его начальником. А потом он привык и перестал спрашивать, услышав от бабушки часто повторяемую фразу о том, что в нашей семье должности переходят по наследству, и чтобы Ромка был готов занять ее место, которое ему уже Артемьев застолбил. Шаря в шкафу в поисках блокнота, парень решил вытащить все документы, хранившиеся в выдвижном ящике. Стопка разнокалиберных бумаг легла на журнальный столик. В дверь настойчиво позвонили. «Скорая! Ну, наконец-то!» Роман распахнул дверь, и тут же ее прижал гоповатого вида молодой человек, который норовил молча протиснуться в квартиру. Спортивный синий костюм Adidas и красная бейсболка говорила о том, что это явно не сотрудник скорой помощи. «Че надо? Лезешь куда?» Негостеприимно рявкнул Ромка. «А че ты?» В лицо парню дыхнули вчерашним перегаром. «Чё ты? Ногу мне прижал, пусти «Иди отсюда!» Рома толкнул в грудь незваного гостя. «Я вообще крейде Львовне, сынок! Она замену счетчиков заказывала!» Откуда-то из-за спины у гопника появилась кожаная папочка. Он раскрыл ее и ткнул грязноватым пальцем в бумажку, где внизу стояла бабушкина подпись. «Все оплачено! Фронт работы смотреть надо! Пропусти работника Жека!» Спортивный костюм взмахнул перед Ромкиным лицом какими-то корочками и стал протискиваться дальше. От такой наглости Роман как-то оробил. Может, он чего пропустил? И замена счетчиков должна быть? Гоповатый парень уже просочился в прихожую. «Какие счетчики в пять утра? И Раида Львовна только что... Только что...» «Нет ее больше!» «Вот и чудесно! Давайте посмотрим. Позволите пройти?» Внезапно сменил манеру разговора странный посетитель. «На кого посмотрим?» «Ну, что покажете, на то и посмотрим. Может, что странное происходит?» М? «Да пошел ты нахрен отсюда!» Костюм «Адидас» вылетел на площадку от пинка и недоуменно уставился на захлопнувшуюся перед его носом дверь. Досадливо поджал губы, цыкнул с зубом и стал спускаться по лестнице. Роман вернулся в комнату бабушки и стал искать ее паспорт. Приедет скорая, нужно будет оформить врачебное свидетельство о смерти. «Да, и его же надо позвонить». Набрал номер. Вспомнил, что надо зачитать запись из блокнота. «Алло? Роман?» Ответили на том конце. «И извините, что разбудил Святослав Викторович, но мне велено передать». «Понимаю. Слушаю». А, «Только что скончался искатель номер 27. Возврату и допросу не подлежит. Прошу выслать спецслужбу». «Являясь полным кровным родственником и правопреемником, присягаю, э, присягаю на верность ордену Тайги». Прочел непонятное Ромка и тупо уставился в стену. Накатило тоска и безразличие. «Принял. Высылаю спецслужбу. Никому не звоните больше и никого не впускайте в дом. Занавесьте зеркала. Жду вас днем в своем кабинете. Мои соболезнования». Стараясь не смотреть на тело, лежавшее на постели, стал перебирать стопку бумаг. Паспорта нигде не было. Может, не все из ящика вытащил? Залез руками подальше и стал шарить. У дальнего края ящика пальцы его наткнулись на небольшую выемку. Вытащив ящик, Ромка поддел дно полки. Там обнаружился тайник. Небогатый. Какой-то странный тонкий цилиндр вырезанный из кости и две металлических пластинки с выбитым на них рисунком. Вытащил предметы, разложил их на столике. Металлические штучки явно были теми, которые с раскопок из увека, а цилиндр – та опасная вещь, чудовищное по действию. Роман стал вертеть в руках вещицу и обнаружил в середине цилиндра шов, соединяющий две половины. Узор, вырезанный на пожелтевшей кости в этом месте, стал стертым. Видимо, пользовались предметом часто. Парень подошел к окну, в которое уже заглядывали лучи восходящего солнца. Стал крутить половинки цилиндра в разные стороны. Ему показалось, что это что-то типа пенала для ручки. Части пенала легко разъединились. Внутри было пусто. Он даже заглянул в них и на всякий случай подул вовнутрь. Ничего. А бабушка говорила... За спиной раздался шорох. Скрипнула кровать. Спину словно обожгло холодом. Боясь обернуться, он застыл, глядя на приезжающие мимо по проспекту машины. «Еще! Еще! Еще!» «Чую вещь найти надо!» Раздался тихий шепот позади. «Отдай!» Ромка обернулся, тут же шарахнулся назад. На постели сидела Ираида Львовна, вытянув костлявые руки по направлению к внуку. Она пыталась встать, активно дергая ногами, но все, что ей удалось — подползти к краю постели и скинуть одну ногу на пол. Глаза ее так и остались где-то под веками, на Романа пялилась белая пустота. «Сейчас скоро приедет, что я скажу?» Проскочила мысль в голове. «Ба, ты чего? Ты чего?» Голос дрожал. У Ромки появилось сильное желание убежать и захлопнуть дверь, может быть даже подпереть ее шкафом, чтобы мертвая не выбралась. Он начал осторожно двигаться в сторону выхода из комнаты. Старуха задергалась ещё сильнее. Сбившееся одеяло мешало ей встать. Скрученные пальцы хватали в воздух, как будто пытались дотянуться до парня, цапнуть его. В два скачка Ромка преодолел расстояние до двери, мельком успев увидеть, что бабка встала, но, сделав шаг, свалилась, запутавшись в одеяле. Раздался утробный нечеловеческий рык. Парень успел захлопнуть дверь и привалился к ней спиной. В дверь слабо толкнулись. «Отдай! Отдай! Отдай!» За дверью рычали, шептали, скреблись. Волосы на голове внука мертвой старухи встали отдай. дыбом. Он озадаченно посмотрел на зажатый в руке костяной пенал. «Его отдать!» И она успокоится? Сейчас отдам. Где твой паспорт, Ба? Я скорую вызвал. Полис надо показать. За дверью послышалась какая-то возня. «Мой паспорт лежит в прихожей. В сумке. Полис в нём». Голос был как у механической куклы. «А зачем тебе эта вещь, Ба? Я нашла её. «Она моя! Отдай!» Разговор зашел в тупик. Открывать дверь Ромка боялся. Замка на ней не было. Если метнуться и начать передвигать мебель, мертвая вырвется из комнаты, и тогда вообще непонятно, что будет. Ему и так дико страшно, и вообще не ясно, как такое могло случиться. Он был точно уверен, что Ба умерла. Как она могла встать, да еще и говорить? Скорее бы скорая приехала, хоть не один буду, подумал он, и вдруг заметил, что в комнате он точно не один. Из старого зеркала, висевшего на стене, на него смотрел какой-то злобный хмыль с перекошенным от ненависти лицом, невысокого роста в вытертом джинсовом костюме худой мужчина в возрасте. Ромка нервно сглотнул. Это еще что такое? Это же не он отражается в зеркале. Ромко высокий, светловолосый и молодой. Кто это? Тем временем мужик понял, что парень его увидел и приложил ладонь к поверхности зеркала со своей стороны, словно пытаясь продавить стеклянную поверхность. По зеркалу побежали паутины трещины, по Ромкиной спине мурашки размером со слона — У мужика явно ничего не получалось. Лицо его стало еще злее. Он что-то крикнул и с размаху ударил по стеклу. <связывая> Прямо по центру появилось черное изображение паука. Получилось даже красиво. Паук сидел ровно в центре паутины трещин. Мужик скривился, оскалил зубы и исчез. За спиной не переставая скреблась бабушка. Роман понял, что еще пару минут, и он урванет из квартиры прямо в одних трусах. Внезапно в комнате как будто потемнело. Воздух загустел, запахло озоном. Прямо в середине стены напротив расползлась черная плотная тень, превратившаяся в большую дыру, из которой вывалился крупный, широкоплечий молодой мужчина с короткими черными волосами и пышными усами. С по модному завитыми кончиками. Одет он был в грязный белый халат поверх джинсов. Нифига себе скоро у нас как теперь пребывает, отрешенно подумал Ромка. Нервы его были настолько истощены, что мужик вылез из стены. Для него уже был не удивительней хмыре, пытавшегося вылезти из зеркала, и мертвый бабули, что пыталась вылезти из своей комнаты. Здравствуйте, служба утилизации. «Ярослав Воронцов, показывайте, где тело. Браво, аттрапартовал прибывший, обалдевшему Роману. Какая утилизация! Кто вы? Как вы вообще? Такая. Артемьев вызвал наискачеля номер двадцать семь. Где тело? Это ваш родственник? Вы попрощались? А, ну очень попрощались. «Так что до сих пор проститься не можем!» «Слышите? Это она!» Воронцов прислушался, чуть наклонив голову. Бабка все не унималась, шипела, рычала и постукивала по двери. «О, это ваш котик такой агрессивный!» «Так где тело?» «Там!» Ромка ткнул пальцем за спину. Ярослав отодвинул парня в сторону и резко открыл дверь. На порог упала мёртвая старуха, рывкнув на четвереньках атаковала штаны утилизатора. Ромка отскочил подальше, запрыгнул на диван и сел, поджав ноги. Воронцов вытащил из кармана ручку в блестящем корпусе, нажал на кнопку. В один момент ручка превратилась в казачью шашку, Роман выпучил глаза. «И как же это у тебя получилось, искатель, а?» Отпихивая старуху ногой, спросил утилизатор, замахиваясь. «Не знаю, она требует вот это отдать!» Протянул на ладони костяной пенал Ромка. «Ах ты ж! Ты где это взял? Закрой! Закрой его!» Рявкнул Воронцов, тряхнул шашкой, которая снова стала ручкой, выхватил пенал из рук незадачливого внука. Соединил две части воедино, закрутив их посильнее. Тут же тело Ираиды Львовны обмякло, свалилось на пол несуразной кучей. Ромка забился в угол дивана и стал трястись крупной дрожью. Голова резко заболела, стала подташнивать. «Ну, ну, чего ты? Испугался, да, друг мой? А нечего совать свои лапки туда, куда не нужно. Не знаешь, как вещь действует, зачем лезешь?» «Да я вообще ничего не понимаю! Что происходит? Я с ума схожу, что ли?» — крикнул Ромка и чуть не разревелся, как маленький. «Так, ну-ка пойдем на кухню. Чай поставь. Выпить есть чего?» «Коньяк!» — шмыгнул носом Роман. «Неси!» Выпив по соточке, мужчины наладили разговор. Ромка рассказал, что бабушка всю жизнь от него держала тайны изредка говоря, что когда ее не станет, он займет ее место. Но Роман не придавал этим словам значения. Думал, что она имела в виду, что он станет археологом, как бабуля. А тут, оказывается, все сложнее. Какие-то вещи она искала для какой-то организации. Вещи опасные, как она сказала. Да, и одну опасную вещь ты использовал. Это костяной цилиндрик, ценный артефакт. Его уже давно ищут по всему миру. Слух, что он найден и использован, прокатился еще в семидесятых. Он поднимает мертвого для допроса. Как это поднимает? Ты еще в школе или глуповат от природы? Только что видел, как бабка твоя чуть не ногу не откусила. Но-но, я попросил бы. А чего? Еще раз посмотреть хочешь, а? Сейчас мы тебе быстренько театр имени Образцова покажем. Разъединил костяшку, оп, бабуля выходит на сцену в амплуа-зомби. Любой вопрос ей задавай, ответит. Хочешь спросить ее, где она взяла эту вещь? Не, не хочу, мне и так хватило. И правильно, меньше знаешь, крепче спишь. Видимо, твоя бабуля так и считала. А еще я хмыря злобного в зеркале видел. Ромка разлил еще посотки в бокалы. а Я тоже его иногда вижу, утром, когда бреюсь. Да ты не понял. Он реально стоял с той стороны зеркала и вроде как пытался пройти сквозь него. Только у него ничего не вышло. Там оно треснуло, и знак, как паук черный на нем появился. А бабуль твоя прошаренная дам была. Ха. Это защита от вторжения. На окнах тоже должно быть такое. И на двери... Поэтому нас учат не рисковать и через стену ходить. А то завязнешь нахрен в паутине этой, и всё. И зачем ему вторгаться, хмырю этому? Ой, бля... Вот, Ром, ты точно без диагноза замедленное развитие? Ты использовал артефакт. Те, кто имеет дар чувствовать магическое воздействие, учуяли это за тысячи километров. Если б не паук... Ты бы уже на пару с бабулей ехал ко мне в гости. Куда в гости? В морг. Ромка пошарил по подоконнику. Нашел пепельницу и закурил. Руки все еще тряслись. Ярик, а ты вообще откуда все это знаешь? Про артефакты и про магию. И как ты из этой стены вышел? Ничего, друг, скоро и ты все узнаешь. «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух!» Процитировал Воронцов и выпил. а свет наш, Александр Сергеевич Пушкин, между прочим. Крышка только не поедь, а то опять же ко мне в гости приедешь. Сумасшедших у нас не держит, сразу в утиль». «Да где у вас?» «В ордене тайги, которому ты, незадачливый друг мой, и будешь служить, искателем». У вас по наследству должность переходит. Ладно, пора мне уже. А ты кем там служишь? Собачки служат, а я штатный некромант. Ромка подавился коньяком. Кто? Некромант-утилизатор, патологоанатом и просто хороший парень. Понятно? И Ярик широко улыбнулся и, напевая, направился в комнату, где лежала мертвая. Ты же, Валь, еще моя старушка, жив я. Тарапам, привет тебе, привет. Ромка поплелся следом. Воронцов легко поднял тело и взвалил его себе на плечо. Провел перед собой рукой. На обоев цветочек снова открылась черная дыра. Ты давай Картем его двигай. Магистр не любит ждать. И скрылся в стене. В кабинете академика Артемьева было сумрачно, пахло дорогим табаком и сандалом, антикварная мебель из красного дерева, пухлые кожаные диваны, застекленные витрины с разного рода предметами и заваленный бумагами огромный стол с резными ножками говорили о том, что здесь работает человек весьма занятой и знающий, как сделать свою жизнь комфортной». Седой импозантный мужчина в дорогом костюме и белоснежной рубашке строго выговаривал сидящему перед ним человеку. «Ираида Львовна испортила мне два поколения искателей. И твоего отца, и тебя. Чёртово пионерское воспитание. Вечно она в благородных целях что-то скрывала. Хоть образование тебе профильное дала, и то хорошо». Ты не можешь отказаться, понимаешь? У вас дар передаётся по наследству. Редкий дар найти то, о чём у тебя есть хоть малейшая информация. Хоть что-то о предмете знаешь. И ты поймёшь, где искать. Тебя потянет именно туда, где спрятана вещь. И где я ещё найду такого? Вас всего-то шестеро сейчас в возрасте от двадцати пяти до восьмидесяти. И все работают, если не на орден тайги. «Так на наших конкурентов, тамплиеров». «Чего глаза путьшь? Они никуда не делись. А в их цепких руках половина культурных сокровищ мира. Так что давай, Роман, не мути воду. Или будет как с твоим отцом». «В смысле? А что с моим отцом?» Крестовский сжал переплетенные пальцы посильнее. Сейчас он узнает. «Он отказался!» Мол, семья, ребенок хочет жить спокойно, а не вот это вот все. Пришлось его ликвидировать. Искатель, который не на службе у орденов, ценная добыча для одиночек. Шантажом можно заставить любого на себя работать. А нам такое не нужно, понял? Не понял. Почему отец должен был стать искателем? Ведь бабушка еще работала на вас. Не работала инфаркт у нее случился на раскопе пока довезли до больницы уже все роман с неприязнью посмотрел на артемьева то есть да то есть на нас работают либо живым либо мертвым которого оживят но по собственному согласию а второй раз бабка твоя возвращать ее запретила так что тебе замены нет решай а моя мать тоже «Тоже слишком много знала. Хватит уже! Такие женщины хуже противопехотной мины. Никогда не знаешь, когда рванет!» Не испытав особых эмоций по поводу узнанного, Роман задумался. «А выхода-то нет». Через пять минут он стоял, положив руку на деревянный фолиант, по обложке которого проскакивали золотые искры и приносил клятву верности Ордену Тайги. Клянусь никому не открывать титулов или степеней, никому ничего не передавать об обрядах и обычаях ордена. Затем обязуюсь всегда, будь то в помещениях ордена или вовне, и в любых обстоятельствах жизни полностью подчиняться верхнему магистру и старшим по званию в ордене. Читал Крестовский со страницы фолианта, косясь настоящего рядом Артемьева. В конце клятвы магистр начертил над головой Романа замысловатый знак, который вспыхнул синим и погас. «Искатель номер двадцать восемь, отныне вы состоите в священном воинстве ордена, призванном защищать нашу землю от сил зла, отныне и до скончания ваших дней. Приступайте через два дня, отдел по сбору информации полностью поступает в ваше распоряжение». «Отчеты, как обычно, только мне. Особые предметы вы, как руководитель экспедиции, изымаете, удаляете от них всю информацию, передаете мне. Все понятно». Роман кивнул. В голове роилось тысяча мыслей. «Через неделю выезжаете с поисковой группой на Алтай. На плато УКОК обнаружено новое захоронение. Возможно, там будут интересующие нас артефакты». Искатель номер 28 вышел из кабины магистра ордена тайги и направил стопы к ближайшему бару, потому что нервы не железные.